Глава 14. Игра в прятки К живым существам, так как это понимали люди, шлем не относился, но и мертвым назвать его было нельзя. Голос, раздавшийся в головах землян, представлял собой мыслепередачу, но, так как многие понятия цивилизации шлема не совпадали с понятиями людей, голос часто превращался в бессмысленное бормотание, в его речи возникали лакуны, и разобраться в сути беседы было трудно. И все же пассажиры солнцехода поняли главное — А именно, шлем являлся скелетом одного из последних представителей самой первой разумной расы местной Солнечной системы, особи которой представляли собой переходную форму между живой и неживой материей. Можно сказать, что это были коацерваты, предвирусы, но очень большие. Возраст их цивилизации насчитывал миллиарды лет и был почти равен возрасту самой системы. Вымерли же предвирусы не в результате войны, а вполне естественным путем, когда им на смену пришли подвижные носители разума, которых шлем называл переделывателями. А уже вслед за переделывателями пришли насекомые, первая волна которых оказалась наиболее адекватно приспособленной к условиям жизни на холодных планетах. Вторая волна насекомых уничтожила первую и начала перестройку системы, но их техника внезапно вышла из повиновения и попыталась сбросить иго хозяев. В результате началась затяжная война, следы которой шрамы и кратеры увидели пассажиры солнцехода. Эта война длилась до сих пор. Насекомые добивали свою ставшую независимую технику, а та отвечала агрессивными наскоками, огрызалась и превращала жизнь истинных владельцев системы в кошмар. «Но кто они?» — не выдержала Катя, выслушав речь древнего скелета. «Как они выглядят?» «Они очень похожи на своих создателей», — был ответ, «и живут везде, на всех планетах и в открытом космосе». Как же отличить их от настоящих живых существ? Грань между теми и теми аморфна, зыбка, расплывчата, неабсолютна, и определить, кто есть кто, почти невозможно, прошелестел в головах людей мысли голос шлема. «Отпусти нас», — вежливо попросил Хасид. Объятия скелета ослабли, гладкие вздутие щупальца убрались в бугристые стенки ажурных внутренностей шлема. Голос его стал едва слышен. «Ты нас видишь?» — полюбопытствовал Кузьма. «Как мыслящие сферы», — ответил шлем. «Вы не умеете скрывать свои мысли. Я заметил вас еще при выходе из солнца и внушил идею посетить дальние планеты». Все замолчали. Катя неуверенно рассмеялась. «Ты хочешь сказать, что мы здесь по твоей воле? Ты заставил нас прилететь на Титан?» «Не заставил» предложил альтернативную идею, вы бы все равно действовали в соответствии со своими алгоритмами. Слова альтернативные алгоритмами прозвучали в мысли речи Шлема как дребезжащий шум, но земляне уже приспособились заменять лакуны своими терминами и поняли собеседника. Если охотники за нами владеют внушением, начал Кузьма, не владеют, успокоил его Шлем. Пик их развития прошел. Шлем замолчал. «Куда они запускают сферические хронозеркала?» — спросил Хасид. «Объекты, называемые вами сферическими хронозеркалами, представляют собой диполи времени. Они открыты в прошлое и будущее. Хозяева используют их в качестве средств контроля и коррекции развития разума, подобного собственному. А как же другие формы, остальные виды разума уничтожаются. Это мы знаем», — сказал Хасид. «А что будет, если мы уничтожим завод по производству хронозеркал?» «Не уверен, что вы справитесь с этим. И все же мы попробуем». «Подождите!» — озарила вдруг Кузьму. «Выходит, в системе нет ярко выраженного центра цивилизации. На всех планетах одно и то же?» «Центр есть, но он управляет системой иначе, как нервный узел. Вообще вся данная планетная система является разумной». «Она самоподстраивается и саморегулируется. Война создателей разумной техники, которая вовсе не похожа на вашу самой техникой, и есть способ регуляции. Таких саморегулирующихся систем в галактике несколько. Данная система поставляет диполи времени и для них». Кузьма присвистнул. «Ну, конечно, наблюдатель предупреждал нас об этом». В будущем все эти разумные подсистемы сольются в одну суперсистему и попытаются задавить гуманоидов, наших потомков. Их надо остановить. У нас только одно оружие — сам солнцеход, а он вряд ли сможет уничтожить завод Хронозеркал. «Где находится этот нервный узел, который управляет системой?» — поинтересовался Хасид. «Прошу прощения, человеки!» — заявил вдруг заходивший ходуном шлем — «Я чувствую негативное изменение энергопотенциалов. Вас вычислили. Уходите!» Хасид безмолвно бросился вон сквозь расширившиеся дыры в оболочке шлема. За ним устремились Катя и Кузьма. За время их беседы на острове ничего не изменилось, а вот над островом стало заметно золотистое облачное сгущение, сквозь которое хищно проглянули знакомые контуры каракатицы. Ходу, скомандовал безопасник, включая антиграф. Им понадобилось всего несколько секунд, чтобы достичь горы солнцехода и нырнуть в разверстый люк. Но и каракатица не промедлила, спикировав на остров с похвальной быстротой и на ходу открывая огонь. Первый же залп зеленовато-желтых молний угодил в шлем и разнес его на мелкие металлические брызги. Людям послышался тонкий ментальный вскрик – Похоже на свист ветра в листве деревьев. Второй попал в вершину холма, превращая ее в дымящийся кратер. Третий, наконец, накрыл купол солнцехода. Неизвестно, что сделали владельцы каракатицы со своим оружием, но они его явно усовершенствовали». Удара не выдержал даже верхний защитный слой корпуса машины, нейтридный, способный оставаться холодным и при температурах в десятки и сотни миллионов градусов. Пробить сам защитный слой молнией неизвестной природы не удалось, но обшивка солнцехода пошла волнами, ломая внутренние перекрытия и геометрию, а пассажиры, не успевшие добраться до рубки управления, потеряли сознание. Спас положение Дев. Не дожидаясь команды, он накинул саван невидимости, сманеврировал, упреждая новый удар и включил бур. Через несколько секунд солнцеход был уже на глубине 400 метров. Каракатица сунуться за ним в дымящийся тоннель не рискнула, хотя и попыталась уничтожить, сосредоточив огонь на дыре тоннеля. Очнулись беглецы уже в медицинском отсеке, куда их перенесла команда кибов, поднятая инком. Хасит рывком сел в прозрачном саркофаге медкомбайна, прислушался к шелестящей тишине отсека, вызвал мысленно Дева и выбрался из саркофага. «Где я?» — послышался замирающий шепот Кати. Кузьма тоже сел, пытаясь унять головокружение, чувствуя слабость во всем теле, ватное токанье сердца и вязкую сухость во рту. «Все живы?» «Я в рубку. Хасид исчез». «Что это было?» — чуть громче спросила Катя. Стиснув зубы, Кузьма заставил себя вылезти из медкомбайна, приблизился к девушке. Она лежала, не двигаясь, и смотрела на него огромными, потемневшими глазами. Он с трудом улыбнулся. «Досталось нам». «Жаль старика». «Кого?» «Я о том древнем, на острове». «Да, жаль. Он так и не успел сказать, где находится управляющий центр». «Надо что-то делать. Отдохнем, посоветуемся, выработаем концепцию. Лежи пока». «Хорошо». Кузьма поцеловал любимую в щеку, вернулся в рубку. Хасит уже закуклился в кресле и на появление друга не отреагировал. «Что у нас плохого?» – пробормотал Кузьма, забираясь в соседний кокон и включаясь в общее поле связи. «Пытаюсь починить конформинг», – озабоченно доложил Дев. «У нас парализовало верхний магнитный контур». «Мышцы свело», — пошутил Хасид. «Повозись-ка с защитой, иначе в следующий раз нас размажут по земле». «Не размажут. Дев, записал параметры разряда?» «Не один раз. Чуть позже займемся анализом и разработкой экрана». «Всегда готов. Где мы сейчас?» «На глубине километра. Плотность пород 7,6. Температура около нуля. Гравитация...» «Включай бур. Направление 60 градусов к вертикали». Что ты задумал? Осведомился Хасид. Надо уходить отсюда. Не будем же мы сидеть под землей и ждать, пока стража научится двигаться в глубинах Титана. Если тот древний шлем прав... Ты сомневаешься? Если он прав, искать столицу местного социума и договариваться с хозяевами системы нет смысла. Они даже живой артефакт не пожалели, оставленный на охраняемом острове. «Жаль, что он не успел сказать, кто является правителем системы». «Кузя прав», — присоединилась к мужчинам Катя, занявшая свое место. «Мы им ничего не докажем, не объясним и не понравимся. Они негуманны и действуют по своим логическим схемам. Врагов надо мочить, мы враги, значит, не имеем права жить». «Но и улетать вот так, ничего не сделав, не хочется». «Почему, ничего не сделав? Давайте протараним завод хронозеркал. Большего вреда мы ему, может быть, и не причиним, но он какое-то время выведем из строя». «Отдельная атака малоэффективна», — проворчал Кузьма. «Ну, сделаем в заводе дырку на две, а потом нас отыщут каракатицы и...» «Ты против?» Кузьма помолчал, упрямо сжал губы. «Одиночный удар не стратегия, да и тактически он ничем не подкреплен». Мы только обозлим охрану завода и заставим его владельцев принять дополнительные меры по защите, предлагая свое решение — вернуться домой, разработать спецпрограмму ликвидации завода и вместе с нашими безопасниками нанести мощный удар. «План хорош», — сказал Хасид хладнокровно. «Есть только одна небольшая неувязочка. Мы можем больше сюда не вернуться». «Мы вообще можем не вернуться домой», — поморщился Кузьма, «в наше время». «Что тогда?» «Начнем партизанскую войну». Кузьма невольно улыбнулся, разве что. «Итак, твое окончательное слово». Возникла еще одна пауза. Катя и Хасид ждали. Кузьма думал, хотя давно все решил. «А что?» – сказал он наконец. «Партизанская война с этими насекомовидными идиотами – стоящее дело. Попробуем распотрошить завод» а потом домой». Катя засмеялась, послала ему воздушный поцелуй. «Ты волюнтарист», — сказал Хасид строго. «За что я тебя и люблю. Завод, конечно же, надо уничтожить, чтобы прошлое не возвращалось к нам в виде будущего. Потом посмотрим. Катерина, поддерживаешь этого волюнтариста? Я за партизанскую войну. Не уничтожив завод хронозеркал, мы хозяев системы не остановим. Тогда поехали к Юпитеру. Дэв, Пройди километров сто поглубже, а потом вынырни из Титана на экваторе. Как скажете, судари и сударыня. Солнцеход без толчка устремился вниз, в глубины самого большого спутника Сатурна. Однако преодолеть 100 с лишним миллионов километров и подобраться к Юпитеру поближе оказалось непросто». Солнцеход высунулся из горного хаоса Титана через час, поднялся над ним, окутанный силовыми полями, делающими его невидимым, наметил траекторию полета гигантской окольцованной планете и был атакован каракатицами, рыскающими вокруг Титана. Сторожа местной цивилизации насекомых, малоотличимых от разумных технических систем, созданных ими же, быстро научились определять положение солнцехода по его гравитационному полю, надо полагать, и почти безошибочно вычислили координаты земной машины. К счастью, ДФ маневрировал так удачно, что колоссальные мощи удары, наносимые каракатицами, проходили мимо. Но долго эта игра в кошки-мышки продолжаться не могла, и Хасид пришел к выводу, что надо снова отступать, прятаться в глубинах Титана. «Деф, ищи спутник подальше от Сатурна», — опередил его Кузьма. «Будем идти от спутника к спутнику, если понадобится, а уж от самого дальнего помчимся к Юпитеру. Ближайший от нас в десяти минутах лета. Жми!» солнцеход увернулся от очередного выпада самой настырной каракатицы, почти мгновенно набрал крейсерскую скорость в 20 тысяч километров в секунду, и, стесав бок каракатицы, не успевший увернуться, пулей умчался в пустоту космического пространства, оставив позади разворошенные ули насекомых, устроивших хоровод вокруг беспомощно кружащей над Титаном каракатицы. Сатурн родной Солнечной системы в 24 веке имел больше 120 естественных спутников, шесть из которых были внутренними, то есть вращались вокруг гиганта внутри колец, восемь — главными, так как были самыми большими, и вращались по стационарным круговым орбитам, а остальные представляли собой космические камни размерами от 220 феба до полукилометров поперечнике. Спутник, ближайший к Титану, орбита которого пролегала дальше от Сатурна, назывался Гиперионом. Размеры его были равны 350 на 280 и на 220 километров, и представлял он собой гигантский каменистый обломок, покрытый множеством кратеров и трещин. Здешний Гиперион при тех же размерах имел атмосферу и выглядел пушистым шариком с озерами и реками из метана хотя никакой инфраструктуры, говорящей о наличии на нем жителей, беглецы с борта санцехода не заметили. Солнечный крот, оторвавшись от преследования, настиг планетку и вонзился в нее, как невидимый снаряд, остановив движение почти в ее ядре, плотность которого лишь в два раза превышала плотность льда. Пассажиры выбрались из кресел, в молчании собрались в кают-компании, пообедали. Как настроение... Поинтересовался у соратников безмятежный Хасид. «Я попробую найти формулу защиты», — поднялся хмурый Кузьма. «Предлагаю сделать привал». Он вышел. Хасид посмотрел на выглядевшую рассеянной Катю. «Я не уверен, что ему удастся перенастроить нашу полевую защиту. Спецы на земле сделали бы это быстро, но мы не на земле». У него светлая голова — сказала девушка без надежды в голосе. «Захочет — всего добьется». «Да здравствует светлая голова», — серьезно сказал Хасид, в средоточии неожиданностей. Катя слабо улыбнулась. Два часа они стояли на месте. Потом Кузьма вылез из кокон кресла мрачный, бледный, усталый и побрел в отсек отдыха. Катя догнала его, взяла под руку. «Пока ничего», — пробурчал он, — «Крот» — специализированная корыта, предназначенная для функционального решения прохождения сквозь солнечные недра. Перенастроить его защиту так, чтобы она нейтрализовала хикс разряды вряд ли удастся. Я даже не могу задавить гравитационное поле «Крота», чтобы нас вообще невозможно было обнаружить в пространстве. На Земле смог бы, формула достаточно проста, здесь нет. «Еще не вечер, я не волшебник». «Мы все равно в тебя верим. Не успокаивай меня, как маленького». «Я не успокаиваю. Что такое хикс-разряды?» «Это те самые молнии, которыми стягают нас, чертовы каракатицы. Они создают мощные амплитудные осцилляции вакуума, от которых нас ничто не спасет. Значит, мы останемся без защиты? Не знаю. Кузьма скрылся в душевой кабине». Катя постояла в задумчивости у двери в отсек, потом вернулась в рубку. «Кузя нервничает». «А ты его не успокаивай», — сказал Хасид. «Когда он нервничает, переживает, он становится работоспособнее». «Но он не нашел способа защитить солнцеход». «Возможно, эту проблему нельзя решить в наших условиях». «Зачем же тогда ему ломать голову? Я знаю его почти 10 лет. Ему полезно напрягаться». «Год назад, именно благодаря встрече с тобой, заставившей его напрячься, он переродился и стал мужчиной». Катя улыбнулась. «Его долго били, зато потом он побеседовал с твоим дедом, и тот разбудил его генетическую память. Кузьма стал классным бойцом, даже я с ним тягаться не в состоянии. Жаль, что нам не с кем драться». «С насекомыми», — засмеялась Катя. «Против них нужны иные приемы. Инсектициды?» «Нет у нас никаких инсектицидов, да и не боятся они ничего, сражаются стадом до последнего солдата. Сюда бы экспедицию биологов, сюда бы хороший ТФ-эмитр типа Потрясателя, и от их цивилизации остались бы рожки до да ножки. Ты слишком несправедлив к ним», — пожурила полковника Катя. «Любое живое существо имеет право жить так, как хочет, если только оно не мешает жить другим». Ты пессимист. Я реалист. Кстати, не направится ли нам дальше? Чего мы ждем? Кузьма устал. Ну и пусть отдыхает. А мы пока попробуем незаметно перепрыгнуть к спутникам Юпитера. Дев, кто там у нас поближе? Все внешние спутники. Их до полусотни. Конкретнее, я не знаю их названий. Первый и самый дальний от Юпитера двухкилометровой длины. Тогда надо искать главные. Ио, Европу, Ганимед и Калиста. Кто ближе? Ганимед. Идем к Ганимеду. Слушаюсь. Полосатая чернота в носовом виоме сменилась коричневой, потом мелькнули белесые дымы, и солнцеход вырвался из плато Гипериона, окутанный облаком пыли и дыма, пронзил атмосферу планетки и вышел в космос, направляясь во внутренние области Солнечной системы, к Юпитеру. «Пойду посмотрю, чем он занимается», — выбралась из кресла Катя. «Не хочешь присоединиться? Отметим день рождения. У меня нет подарка». «У меня тоже. Ты сама подарок. Спасибо за подхлимаш Недаром говорится «доброе слово и собаки приятно». «Я думал совсем о другом», — запротестовал Хасид. Катя засмеялась. «Шучу я. Приходи через полчаса, я стол накрою праздничный». «Дев, сколько времени нам понадобится на бросок к Юпитеру?» «Два часа 42 минуты. Успеем повеселиться. Если только нас не обнаружат каракатицы», — хмыкнул Хасид. «Типун тебе на язык». «Благодарю». «Не за что». Катя убежала. Хасид посидел бездумно несколько секунд, потом спохватился, вызвал сферу обзора. И космос обнял его со всех сторон, будто броня солнцехода исчезла со всем его хозяйством. Каракатицы настигли земную машину через два с половиной часа, когда до Юпитера, ровно как и до его самого большого спутника Ганимеда, осталось около 20 миллионов километров пути. Ганимед настоящего Юпитера представлял собой не только крупнейший спутник этой гигантской планеты, но и вообще самый большой спутник Солнечной системы. Его диаметр достигал 5268 километров. Во времена войны человечества с дьяволом Ганимед был покрыт льдом на полюсах и рассольными морями, состоящими в основном из сернистого марганца и гидрированных минералов. Кроме того, под его ледяной коркой также были найдены залежи рассолов, проникшие в глубины планеты и объединенные в целые подземные океаны. Ганимет местной планетной системы при почти таких же размерах и массе имел плотную атмосферу и был окружен зарослями лиан, создающими некую астроинженерную конфигурацию, объемную паутину, миновать которую ни одному подлетающему космолету было невозможно. Правда, эта паутина не являлась препятствием для земного аппарата, пассажиры которого с интересом принялись разглядывать заросли. И тут объявились каракатицы, выскочившие из тьмы пространства, как инспекторы Федеральной транспортной инспекции «из-за угла». Однако они не бросились сразу на машины беглецов, а перекрыли ей все пути отхода, кроме одного, назад, по вектору движения. Надо было срочно что-то предпринимать. «Уходим», — предложил приободрившийся после праздничного обеда Кузьма. «Не нравится мне их перестроение», — задумчиво сказал Хасид. «Нас они не видят, но ведут так, будто знают, что мы никуда не убежим. Они не могут нас видеть». «По гравитационному полю. Оно слабенькое и расплывчатое, как лужи киселя. Точно определить наше местоположение нельзя». «Я не понимаю, — заметила Катя, — «почему каракатицы выстроились так странно, коридором? Все-таки они нас видят». «Если бы они нас, — начал Кузьма, — шар, — доложил вдруг Дев, — «нас догоняет хронозеркало, диаметр около тысячи километров». У всех ёкнули сердца, — «Даже у Хасида!» «Дай картинку!» — выдохнул Кузьма. В окне дальновидения появилось зеркально-бликующее зернышко, потом превратившееся в футбольный мяч. «Вот почему они выстроились коридором!» — пробормотал Хасид. «Попытаясь ему увернуться. наткнемся на Каракатец. Тогда прорываемся к Ганимеду. Дэв, как скоро шар догонит нас? Через две минуты шесть секунд. Вперед!» Хасид думал ровно два удара сердца. «Подтверждаю приказ. Максимальная скорость и маневрирование. Качай маятник с амплитудой в две 3 сотни метров, чтобы в нас нельзя было попасть». «Понял, выполняю», — ответил Инг. Пассажиры солнцехода почувствовали нарастание силы тяжести. Крот начал разгон так интенсивно, что защита рубки перестала справляться со скачками инерции в режиме двойного ускорения. «Сознание людей...» Затуманилось».